Глава пятнадцатая Потревоженная шаловливым летним ветром Перышка отцепилась от прутиков небольшого гнезда, где только недавно защепитали вылупившиеся птенцы и медленно кружась опустилась на белоснежные локоны, задремавшей под деревом девушки. Король драконов, наблюдавший за недолгим полетом, с любопытством посмотрел на корешок книги, которую, видимо, читала его воспитанница в закрытой части королевского сада. Дарвин скривился, посмотрев на девушку с жалостью. Меосея даже во сне прижимала к себе толстенный том о свойствах редких минералов. За авторством какого-то нага с непроизносимым из-за количества шипящих именем. Сам Дарлин в свое время осилил не больше трех глав, а сдать экзамен ему помог кузен Лори, который при помощи внутреннего голоса просто читал правильный ответ на вопрос экзаменатора. Дядя, словно почувствовав внимание пекуна, встрепенулась от сна Меосея. Давно, еще в тот день, когда она, пятилетней девочкой, решила пожертвовать собой ради сохранения жизни Василисков, само собой зародилось это обращение. Да и для Дарлина девочка-сирота стала своеобразной отдушиной. Когда неизбывная печаль и тоска совсем уж начинала рвать душу, что и рядом с живой статуей любимой не мог найти покоя, Дарлин шел к ребенку. Да и не об этой девочке он хотел заботиться. Но как найти собственное дитя, спрятанное матерью от войны и беды? Вот и поправлял он одеяло, освобождал зажатые локоны, вынимал книги из рук уснувшей малышки и гасил свечи-артефакты, подпитывая в душе надежду, что и его дитя не лишено любви и заботы. «Ты опять спишь с книжками, хотя в случае этой книги скорее из-за нее. Тебе правда это интересно?» Присел рядом Дарлин. «Да, правда не все понятно?» Вздохнула миосия «Дядя!» Ворвался в тишину сада Лакиар. Следом за ним, чеканя шаг и бдительно осматриваясь по сторонам, шел его друг и верная тень. Горгон Даймон Леграсси. Суров и разгневан. Хмыкнул король, чуть толкнув локтем Миасею заулыбавшуюся при виде принца. «Что на этот раз?» «Я только что из Академии искал там двух преступниц, но комендант Академии не соизволил даже ответить. Проникли ли уже разыскиваемые мной особы на территорию учебного заведения? А ректор и вовсе только бросил, что из Академии выдачи нет». И куда-то уполз, зло шипя. Еле сдерживаясь, процедил сквозь зубы лакиар. А чего ты хотел от Басхима? У него сейчас линька, он злобно шипит даже на собственную тень, пожал плечами король драконов. В Академии давно пора навести порядок. Она стала просто каким-то притоном, где скрываются преступники от правосудия! возмутился лакиар. Академия в порядке стояла, стоит и будет стоять! усмехнулся король. «А что там за преступницы такие, что у тебя вся чешуя дыбом и дыб ноздрей? Не повод для насмешек!» Ощерился Локиар. «Две неизвестные девушки тайком проникли на территорию родового замка Огнекрылых», решил объяснить ситуацию Даймон. «Пф, там одни развалины», — вспомнил король. «И что они надеялись там найти? Сокровища драконов?» «Что-то более ценное для них — чешую Лорана Огнекрылова, ответил последний отпрыск правящего рода Гаргон. «Что?» «Зачем?» – искренне удивился король. «Зелье сварить! Чешую моего отца, герцога королевской крови и одного из сильнейших драконов! Эти две гадюки собрались пустить на зелье!» – прошипел лакиар. «Зелье из кузена Лори?» – закусил щеки изнутри король, чтобы не обидеть племянника смехом. «Вот именно! А этот ваш ректор с территории Академии выдачи нет!» – передразнил наголо Киар. «А когда я объяснил суть проблемы, комендат этот ваш, хваленный Василиска, и вовсе фыркнул, что моему отцу это уже не повредит, и что вообще нужно было быть порасторопнее и ловить преступниц сразу». «И правда, что помешало сразу их схватить?» – на месте? – уточнил король. «Одна из них использовала неизвестный нам артефакт, видимо, личного создания. Он оказывает влияние, схожее с моим даром», – объяснил за друга Гаргон. «Только не смертельное и ограниченное по времени». «И как мы поняли, чем сильнее существо, попавшее под влияние артефакта, тем короче срок действия артефакта». Дар «Даргаргон?» Тут же заинтересовался король. «Нет, это дрянь Василиск!» Буркнул Локиар. «С чего это я это взял?» Тут же заинтересовалась Миосея. «Она активировала артефакт командой «Взор Василиска!» Ответил Локиар. И как выяснилось чуть позже, когда она подсовывала нам под сапоги эти свои артефакты, чтобы обездвижить нас на более долгий срок, создала их именно она. А как всем известно, артефакты их создания – это ваша народная забава. Вторая девица – Полос, она же Зельевар, пытается создать какое-то грандиозное зелье, и теперь они еще собираются использовать для этого библиотеку и лабораторию Академии. Так получается, что две симпатичные девушки оставили вас стоять столбом среди развалин «И, забрав нужную им чешую, спрятались там, где вам их не достать, но ничто не помешает им заниматься воплошением своих трудов», — уточнила Миосея. «С чего ты решила, что они симпатичные?» — удивился Локиар. «Да иначе вы бы не гонялись за ними почти через два королевства!» — рассмеялась девушка. «Дядя, я могу тебя попросить?» «Конечно, что случилось?» — приподнял брови король. «Ничего, но мне действительно интересны артефакты их создания». «А на многие вопросы здесь я просто не могу получить ответы. А раз в Академии отношения и правила для всех одинаковы, то могу я поступить на обучение?» выпалила вопрос о давно и тщательно выношенном желании девушка. «Там я буду в безопасности, да и море с Мериком не допустит, чтобы со мной что-то случилось. Тем более, что кроме Василисков, боевого отряда, что сейчас служит в Академии и нас четверых, все считают меня принцессой Василисков и драконов «И невестой герцога Локиара Огнекрылова. Напомнил появившийся на дорожке неизменно исполняющий обязанности королевского секретаря Герберт. «Все будут говорить, что обучение – лишь семилетняя отстрочка от брака». «Ну и ничего страшного», – хмыкнул Локяр. «Думаешь, навещая невесту, найти обидевших тебя девушек?» Хитро прищурился король. «Нет», – хищно улыбнулся молодой дракон. «Разве могу я оставить без присмотра аж на семь лет свою невесту?» «Тоже решил поступить в академию?» «Так ты у нас вроде уже обученный. Я еще не забыл, как жаловались на тебя все преподаватели, кроме наставника по бою на клинках». Хмыкнул король. «Насколько я помню, в Академии не практикуют физических дисциплин, кроме небольшого, скорее даже общездоровительного курса. Мы же можем обучить и на бою на мечах, и владению копьем, и даже искусству рукопашного боя». Задумчиво произнес Даймон. «Отличная идея!» И хидно оскалился король. «Лично сообщу новости ректору. «И немедленно, пока у него линька не закончилась!» «Ваше Величество, ваше желание выглядит как личная месть ректору за то, что он регулярно беспокоит вас по делам Академии!» Поспешил за королем Герберт. «Правильно, это она самая и есть!» Услышали ответ короля молодые люди. «И зачем ты собрался в Академию?» Спросила, чуть склонив голову Миосея. «С территории Академии выдачи нет!» Повторил всем известный закон Локер. «Что же, сбегут сами!»